уступить женщине место, пропустить ее вперед, помочь выйти из транспорта, помочь снять пальто, поцеловать ей руку. Мы, к сожалению, все реже включаемся с таким этикетным поведением мужчин. Наши темпы, наши ритмы, все так и все же. Люди чувствуют потребность в этикетных знаках, специфичных для поведения мужчины по отношению к женщине. Он шагнул в квартиру, взял Ирину руку, Нагнулся и поцеловал. Это был тот стандарт, которого не бывало в больнице, то есть на работе, в общении тех же людей, и напрасно. Крелин, на что жалуетесь, доктор? А, например, в польском речевом этикете есть специальное выражение приветствия, посылаемые мужчиной и женщине. «Целую ручки, пани». произносимые даже тогда, когда соответствующего жеста может и не последовать. Это все разделение речевого этикета по признаку пола. Второй постоянный признак людей, делящих их на группы, это возраст. Возраст с течением времени меняется, и человек в идеале проходит через все возрастные группы, однако изменения эти медленные, постепенные, поэтому возраст относит к постоянным характеристикам. С точки зрения возрастной, в обществе можно выделить детей, молодежь, средние и старшие поколения. Хорошо известно, что молодежь склонна к новациям, жаргонным употреблениям. Это именно у молодых можно услышать в качестве приветствий и прощаний чао, приветик, салютик, такие обращения, как старик, старуха, чувак, чувиха и многое другое, конечно же, нерекомендуемое в правильной, нормированной литературной речи. Вот такое новообразование можно услышать ведь только от очень молодых людей. Елена сидела за рабочим столом, она передала Игорю письмо и снова за свою машинку. Игорь сказал «гудбайте вам». Елена серьезно ответила «до будущего». Коршунов подростки. Старшее поколение, напротив, несколько консервативно и старается сохранить нормы речи, присущие временам собственной молодости и зрелости. Интеллигенты старшего поколения бывают преувеличенно почтительными. Именно они и сохраняют в употреблении честь ее откланяться. Будьте так любезны, не откажите в любезности, простите за беспокойство, если вас не затруднит. «Кажется, вы ушиблись?» — спросил он с полупоклоном. «Не могу ли чем-нибудь помочь?» «Был бы счастлив». Старомодная учтивость профессора Завалишина на фоне всеобщего упрощения нравов была заметна, и чуть смешна, как говорит «спасибо» автомату Грекова кафедра. Конечно, говорить автомату «спасибо» — лишь демонстрировать свою рассеянность и поглощенность другими проблемами. Важнее для нас другой комментарий — старомодная учтивость на фоне всеобщего упрощения нравов. А вот как автор отмечает новую форму представления связанную, по нашему мнению, с влиянием официально-деловых бумаг, алфавитных списков и так далее. Дудрова Майя!» — представилась она, подавая ему тонкую детскую руку. Забавная современная манера ставить фамилию впереди имени. Грекова, кафедра. И совсем юные наши граждане, вероятно, под влиянием школьной переклички по журналу, усваивают эту манеру. Девочки показывают мне тетрадку, на которой выведена анкета. Вопросы придумала Света, а первый среди ответов Иринин. Лучшая моя подруга — это Корнозеева Светлана, то есть ты сама. Комсомольская правда, 1980 год, 16 октября. Хорошо ли это? Плохо ли? В нашем конкретном случае скорее плохо. В интимные изъяснение дружеских чувств вторгается канцелярский стиль. Но вернемся к возрасту людей, участвующих в общении. Интересно, хотя и пародийно представлен в речевых формах телефонного разговора переход человека из одной возрастной группы в другую на 16 полосе литературной газеты. «Алло, алло, квартира Хромовых? Мне Петю! Алло, Пьер! Привет, дед! Да, все окей! Ну да! Ну ты даешь! Молоток!» И через несколько лет... «Алло, квартира Хромовых?» «Петра Константиновича, будьте любезны! Петр! Здравствуй, дорогой! Да-да, все отлично!» 26 октября 1977 года Среднее поколение, по свидетельству исследователей, ведет себя промежуточно между стариками и молодыми